«Не спешите, Бек. Кто вам сказал, что я могу изображать людей?» «Слышали? Люди знают». «От кого слышали? От Хасана Якуббека?» «Хасан Якуббек прослышал о том от одного садовода». «Значит, они в сговоре», — подумал Мулаф Азлиддин. «Хотят меня прибрать к рукам, чтобы для такой голой жабы...» Я написал изображение нашей Бегим? Нет, я еще не сошел с ума. Господин Ахмадбек, когда ваш покорный слуга набрасывает на бумаге чертежи садов, он в одном из уголков чертежа может изобразить скромного садовода. Искусство зодчего, да и святой Коран, такое не возбраняет. Но изобразить Ханзаду Бегим О, нет! На это нет у меня ни прав, ни умения, ни смелости. Короче говоря, вы хотите отказать мне? Мне? Другой возможностью, увы, не располагаю. Извините меня. Думаю, что и приходить ко мне с таким предложением небезопасно. Даже вам. А я не из тех, у кого зайчья душа. Ахмат танбал сердито вскочил с места. А вот кое-кто из трусливых пожалеет о своей трусости. Так угроза эта и осуществилась потом налетом четырех неизвестных. Устоять безоружному зодчему перед происками такого бека, как Ахмат танбал у которого, говорят, двести головорезов на службе, невозможно. Но и смириться нельзя. Ничего не предпримешь в ответ, этот сумасброд может натворить еще больших пакостей. Наутро после бессонной ночи Мулафа Зледдин оседлал коня, того самого, что подарил ему Умар-Шейх, и направился в приемную андижанского градоначальника. Худощавый высокий градоначальник слушал зодчего, что называется, в уха Голова Узуна Хасана была занята заботами о том, как загнать в войско побольше людей, как усилить оборону города. Безразлично глядя куда-то поверх склоненного мулы, Узун Хасан ронял небрежно. Мне, прошу простить, сейчас не до таких дел. Досадно, конечно, терять золото. Но раз не тронули ваших чертежей, это воры из пригородных тугаев. Там их укрытие. Благополучно избавимся по воле Всевышнего от забот войны и обязательно очистим тугаи от воров и разбойников. А сейчас, сами видите, не до того. И градоначальник развел руками. Мулаф Азлиддин подошел поближе, вновь почтительно наклонил голову. «У меня другое предположение, господин градоначальник», — тихо произнес он, и коротко рассказал, как Ахмат-Танбал домогался получить изображение человека или заказать таковое. «Изображение? Чье изображение?» — поинтересовался градоначальник. М -м -м, «Некой сказочной перьи. Я хорошо не уразумел, чей». «А может быть, у вас в сундуке...» Были изображения перейли земных девушек, а, господин зодчий, разбойники не унесли их? Откуда там быть такому, господин градоначальник? Я занят чертежами медресе, которые приказал возвести наш повелитель. Для живописи у меня нет ни времени, ни таланта, и, конечно, желания нет тоже, досточтимый. В сундуке были еще незавершенные чертежи, только они. «Так они-то на месте? А раз так, зачем же вам подозревать почтенного Ахмадбека?» Постояли друг против друга, помолчали. «Я правдиво сказал о причине налета на мой дом, господин градоначальник. Прошу вас провести дознание». Ахмад Бек, из рода султанов. Я вам хочу о том напомнить. Старшая жена нашего повелителя, Фатима Султан Бегим, родственница Ахмада Танбала. Кстати, по зову Фатимы Бегим, почтенный Ахмад бек сегодня на рассвете отправился в столицу государства нашего, в Ахси. Если бы этот безбородый получил рисунки из сундука, то наверняка передал бы их Вахси и Повелителю, и старший Бегим своей сестре. Эта мысль словно морозом обожгла душу Мулы Фазледина. Да только ли для моего погубления нужно ему было изображение Ханзады Бегим? А что же? Ведь он султанского рода, не женатый еще, а жениться пора по годам. Вот этот почтенный бег и задумал стать зятем повелителя и мужем прекрасной бегим. Мулаф Азлиддин почувствовал себя будто в липкой паутине. «Надо вырваться, вырваться!» «Господин градоначальник, здесь, в Андижане, милостивый наш повелитель отдал меня под вашу защиту». «Если вы не накажете разбойников, я вынужден буду обратиться прямо к повелителю». «Не забудьте, господин Зодчий, что раньше вас самих к повелителю придут слова, которые вы любите высказывать». «Какие слова, господин городоначальник?» «Некоторые э, любят говорить так примерно. Невенценосные владыки оставляют след в памяти людской» а поэты, зодчие и живописцы. Некоторые говорят, а кое-кто слушает. Друзья поэтов и зодчих бывают и нашими друзьями. Вот как! Значит, здесь кругом соглядатые и наушничающие. Но опаснее всего показать свой страх. И Мулаф Азлидин резко проговорил. «Это все клевета! Господин градоначальник!» Я знаю немало таких друзей, что клевещут и на вас. Да и вы о том знаете. Какое бы здание ни построил я в Индижане, на всех письменами увековечиваю имя нашего повелителя Мерзы Умаршейха. Посмотрите еще раз на ворота крепостного дворца. Посмотрите покои в загородной усадьбе. Где-нибудь написано там мое имя. Значит, в истории останется не мое имя, А имя повелителя нашего, вот о чем я забочусь. Так или не так, скажите. Узун Хасан растерянно молчал. И вот вместо того, чтобы защитить меня от воров и разбойников, вы поддерживаете клевету на меня. О небо! Я буду жаловаться на вас, повелителю. Этих слов произносить не следовало. Узун Хасан сразу подобрался. «На меня пойдете жаловаться?» — откинул голову еще выше. «Ну что же, идите, жалуйтесь. Вас не боюсь. В эти тревожные дни, когда с трех сторон нас обступили враги, повелителю, государству нашему, нужны боевые беки, а не зодчие. Ради таких, как Ахмат Бек и я, наш повелитель прогонит десятки подобных вам». «Увидим, кого прогонит когда будем в Ахси!» «Не помни себя!» — выкрикнул Мулаф Резко повернулся, вышел из приемной с таким видом, словно немедленно он отправляется в Ахси. Но дома он, конечно, остыл, ведь в словах у Зуна Хасана была горькая правда. «Мирза у маршеих!» конечно, не будет защищать зодчего. Не может в такое-то время идти наперекор бекам с их нукерами. Это настоящие воины, а не согнанные насильно в необученное ополчение Дахкани. И не бесполезные зодчи, — горько усмехнулся Мула. Значит, Ахмат-танбал уже сегодня будет в Ахси, во дворце, и сразу же начнет болтать направо-налево, что Мулаф Азлиддин написал изображение дочери-повелителя. Оскорбление дому. Встречаться с бегим в беседке, тайно, отослав служанок. Изображать живую прелесть живого человека, да еще какого. Оскорбление шариата, оскорбление семейной чести-повелителя. Забить его палками, каменями предать мучениям и смерти того, кто принес позор дочери-властелина».